Из блога Джейми. Понедельник, 26 декабря. Если бы ее все же изобрели, пресловутую машину времени, и она перенесла меня на полгода назад, я оттуда бы мог бы поговорить с собой нынешним. Впрочем, разговор вышел бы скомканным. Прежний Джейми, послушав, что несет сумасшедшее от счастья Джейми, будущий, то есть нынешний, просто заткнул бы его, причем грубо. Ведь это два совершенно разных человека. Неудачник полугодичной давности и теперешний разомалевший везунчик. Что у них может быть общего? Вы правы, дорогие друзья. Я действительно только что написал какую-то бредятину результат острого синдрома раздвоения личности. Ну и черт с ней, с бредятиной. Я теперь счастлив невероятно. И вся это скучная, Казуистика, все эти синтаксические, логические, грамматические правила меня не колышут. Не люблю штампов, но без них, увы, никак не обойтись. Вот вам еще один. Последние несколько недель в моей сонной бухте бушевали яростные штормы. Ну а после того эпохального вечера примирения и самых главных слов, сказанных друг другу, мы стали просто неразлучны. Одни ночи были наполнены любовью. Такой сладкой, что остается загадкой, как это Ньюман и Макентайр до сих пор не умерли от сахарного диабета второго типа. Я даже сходил с Лорой за компанию в СПА на всякие воднокосметические процедуры. Кошмар, да? Я бы сказал мрак. Вольный насмешник джеймин Ньюман, фанат близости к природе, адепт максимальной естественности... Теперь целый день подвергался манипуляциям, глубоко очищающим кожу, попутно обсуждая со своей подругой, какого хотел бы купить щенка. Ведь мне это все дико нравилось. Я бы грыз себя за столь постыдные перемены, если бы не две самые существенные. Почти каждую ночь я теперь упивался сексуальным блаженством и уже целую вечность не покупал в азде, опостылевшие пакетики с надписью «Порция на одного». Свои счастливые будни мы с Лорой наполняли всеми полагающимися влюбленным развлечениями. Ездили на выходные в загородную гостиницу, где в каждой комнате потрескивали в каминах настоящие поленья, гуляли, взявшись за руки, по морскому бережку в туманном мареве. Посмотрели в киношке аж две романтические комедии По магазинам вместе шатались. Представляете, она мне вещи выбирала, а я ей. А Апогеем наших блужданий стал вчерашний сюрприз. Мы случайно наткнулись на анджелу и Митчелла. Помните самодовольную парочку номер один на ужине у Дэйва и Кэтрин? Поболтали немного. Лора так их очаровала, что нас пригласили как-нибудь у них отобедать. И я сказал «Да-да, с удовольствием». И действительно, мне было приятно, что эти снобы нас позвали. «А-а-а, караул Я становлюсь похожим на тех, кого всегда презирал. Недаром, ох, недаром говорят, что любовь действует на человека как наркотик. Мозги отшивает напрочь. Чел превращается в зомби, который совершает поступки, лишенные какого-либо смысла. «Господи, помоги мне неразумному!» потому что час мой, видимо, настал. Случилось то, чему так противится всякий холостяк, пока не встретит единственную. Сопротивление бессмысленно, битва окончена. Еще три недели назад я понял, что дозрел до женитьбы, что хочу как можно быстрее надеть на пальчик лоры кольцо, а дальше быть вместе до конца земных дней. Мне было тошно даже смотреться в зеркало все это время, видеть физиономию пораженца». К тому же я мечтал обыграть предложение так, чтобы получилось не хуже, чем сюрприз с римской тематикой. Наметил совершить этот подвиг на Рождество. Две недели ломал голову, как бы использовать праздничный подъем в матримониальных целях. Но идеи возникли либо совсем травиальные, либо крайне нелепые. К примеру, взять в аренду сани с оленью пряжкой. Или поставить перед входной дверью хор который будет петь сочиненные мной куплеты о моей вечной любви. Нарисовать в небе лора и пробитой стрелой сердечко белым следом от самолета. М -м, тоже не то. Во-первых, в декабре небо над стадионом постоянно затянуто облаками. Во-вторых, не хотелось стать посмешищем для 30 тысяч зрителей, если вдруг получу отказ. А если уж совсем честно, бюджет мой не позволял столь грандиозного размаха. Римский вечер Лоры, несомненно, удался, но обошелся в солидную сумму. И главное, широкие жесты должны изначально опираться на какую-то клевую фишку. Без такой фишки, сколько бы денег времени не вбухал, впечатляющего результата не достичь. Придумать нечто трогательное, но не слащавое, да еще не избитое, это надо уметь Мужчине столь тонкие материи недоступны. Единственный, кто мог бы мне посоветовать в данной ситуации что-то подходящее, это сама Лора. В общем, Джейми находится в тупике. Обдумывая план операции, по предложению руки и сердца, я задним числом радовался тому, что авантюра с римской пьяцей и пиццей на день рождения прошла без эксцессов. Лора могла расстроиться, вспомнив про смерть мамы, и больше не захотела бы меня видеть и не до конца было ясно, что у нее с Майком. Лора рассказала мне про их вояж на озера, где ее запросто могли повязать копы за нанесение телесных повреждений. Для себя я мысленно отметил, что во время выяснения отношений, если таковой вдруг назреет, лучше находиться подальше от кулачков моей прелести. Ладно, пора вернуться к нынешней назревшей проблеме. Порылся я, конечно, и в интернете, надеясь найти что-нибудь оригинальное. Не слишком романтичный поступок. Каюсь. Однако интернет оказался бездарным помощником. Запихивание кольца в рождественский пудинг я отмёл сразу. Как и ход совсем уж тривиальный. Сунуть коробочку с кольцом в сверток с рождественским подарком. Изобразить голенького рождественского эльфа и преклонить колено? Да. «Нет, слишком легкомысленно. Все-таки очень важное событие». Настал сочельник, а я так ничего и не придумал. Мы были в этот вечер одни. Чарли, да ей бог всего самого лучшего, уехала куда-то повеселиться. Лора дважды спросила, почему я такой грустный. Но я темнил, говорил, что «заработался, устал, предпраздничная запарка». На самом деле запарила меня неспособность подготовить предстоящие объяснения. Чтобы окончательно не скиснуть, решил пустить все на самотек. Можно изобретать какие угодно сценарии, но в итоге все сводится к одному единственному простому вопросу и еще более простому ответу. Надо ли усложнять? Господь Бог или какая-то иная высшая сила? Есть разные мнения на этот счет. Вероятно, одобрил мою тактику, ибо начало для Рождества было прекрасным. Оно ознаменовалось чудесным тихим снегопадом. Великолепно! Садик позади дома вскоре был покрыт белым нетронутым покрывалом. Можно ли найти место более подходящее для предложения руки и сердца? «Давай погуляем», — небрежным тоном предложил я подождав, когда Лора сунет в мусорный пакет обрывки оберточной бумаги от подарков. «Снежок, все теперь такое нарядное!» «С удовольствием», — сказал Лора, — «только надо теплее одеться». Едва мы вышли в сад, мое сердце бешено забилось. «Может, не стоит пока?» «Зачем так э, спешить?» А вдруг она ответит «нет», Тогда рождественский обед точно будет испорчен. Лора уселась на скамеечку посреди припорошенного еще вчера зеленого двора и откинула голову. Потом высунула язык и, смеясь, начала ловить снежинки. Боже, какие могут быть сомнения! Я делаю ей предложение, и будь что будет! — Что случилось? — спросила Лора, увидев мое лицо. «Ничего не случилось?» — промямлил я, усаживаясь рядом. «Тогда что с тобой, Джейми?» «Вот он, очень даже подходящий момент. Момент, когда наши с ней жизни окончательно преобразятся». «Лора, знаешь, я хотел кое о чем тебя спросить». «Но тут меня застопорило, ибо от волнения перехватило горло». Лора обняла ладошками мою руку. «И о чем же?» «Просто хотел узнать, как тебе идея стать...» «Варежка!» «Бля...»